Два. Городской парк изменился, превратился в пышные и темные изумрудные русла, сквозь которые скользил сумрак. Кустарники с горьким запахом закрывали городские огни. Листва и хвоя мелко подрагивали, словно шел невидимый дождь. Но все это мало волновало Ульфгрима. Первую жертву он обнаружил у паркового фонаря. Фонарь был согнут, И теперь оплетённый побегами дикой лозы, клонился к земле, освещая то, что осталось от спагетти Элиаса. Ульфгрим бросил короткий взгляд на дыру в животе подростка, больше похожую на нору, только молодой волк искал там отнюдь не лису. Ульфгрим был уверен, что мчится еле наперерез, но всё утверждало, что он повторяет маршрут молодого волка. Будто нечто в лесу, где же парк, водила Ульфгрима за нос. Шепот текущей воды вывел Ульфгрима к ручью. Тут он обнаружил еще двоих. Ульфгрим не знал, как их зовут, но отметил, что одного еле утопил, а второго настиг на бережке. Четверо барашков решили поиграть в ножички. Остался один барашек. Он возбежал на пригорок. Впереди, под пологом из ветвей, начиналась лестница. Она петляла среди высоких елей и пихт, и тусклой белой змеей поднималась на косогор. На вершине холма находилось неуклюжее строение из плит. Хоть в парке и запрещались любые постройки, кроме административных, так что вряд ли эта идея принадлежала мэрии. Ветер дул со стороны лестницы, И Ульфгрим уловил ароматы ели, си, фалвы и кого-то еще, словно намечался слет Микельсонов. шерсти на загривке Ульфгрима стала дыбом, когда он учуял запах чужака, необычайно опасного чужака. Остальные запахи сообщили Ульфгриму буквально все, но он упорно отрицал это, попросту не мог в это поверить. У подножия лестницы сидела Алва. Она была обвешана вещами, словно полярная лайка. На ступенях распростерся последний мертвый барашек, обычный паренек с лицом художника. Рядом валялась детская книжица. Этот мальчик нравился Яннике, только поэтому он смог сделать то, что сделал. Алва тоскливо посмотрела на черного волка. Выпуталась из-за одежды и коснулась мордой Ульфгрима влажным носом. Тот ответил быстрым, но нежным касанием. — Я боюсь подниматься, о, папа, боюсь. Боюсь вернуться другой, — сообщила Алва. — Или не вернуться вообще. — Подожди меня здесь. — Это еще хуже. — Тогда мы сделаем это вместе, как семья. Теперь они вдвоем смотрели наверх, разглядывая полог из ветвей и видневшийся край площадки. В нос дребил солоновато-карамельный запах, словно где-то пролилось лето. Этот душок Ульфгрим узнал сразу. Много, очень много молодой энергии выплеснулось наружу, совсем не так, как полагалось. Энергии одного юного волка. А еще доносился манящий запах сив. Но Ульфгрима волновало лишь то, что на площадке билось только одно сердце. Лишь один насос перекачивал кровь. Ульфгрим побежал вверх по ступеням. Алва, дрожа всем телом, последовала за ним.